Кулинария по-бостонски «Фенни Мэрит Фармер» впервые была опубликована в 1896 году. Приведенная цитата написана специально для этого издания предисловие Джона Раскина, 1819-1900, британского искусствоведа, художника, ученого, поэта и философа, много сделавшего, в частности, для поддержки прерафаэлитов. Мне трудно представить Елену Прекрасную в фартуке, с закатанными по локоть рукавами и лицом в муке. Церсея и Медея, насколько я знаю, готовили исключительно волшебные зелья, травившие наследников, а мужчин, превращавшие в свиней. Что до царицы Савской сомневаюсь, чтобы она за всю жизнь хотя бы тост поджарила. Интересно, откуда мистер Раскин почерпнул столь удивительные представления о дамах и стрипне. Впрочем, во времена моей бабушки его слова, наверное, трогали множество женщин, среднего класса им следовало быть степенными терпеливыми неприступными даже величественными но при этом обладать тайными рецептами способными убить или разжечь в мужчинах неодолимые страсти и в довершении ко всему настоящие дамы дарительницы хлебов что разносят щедрые дары и все это всерьез для бабушки да достаточно взглянуть на ее портреты Сытая кошачья улыбка, тяжелые веки. Кем она себя считала? Царицей Савской? Несомненно. Когда мы вернулись с пикника, Рини металась по кухне. На Елену Прекрасную она не очень походила. Она много сделала заранее, но все равно нервничала, вспотела, волосы растрепались, и Рини пребывала в скверном настроении. Она сказала, что придется мириться с тем, что есть. А чего мы ждали? Она не умеет творить чудеса и шить шелковые сумочки из свиных ушей. — — И лишний гость еще, да в последний момент, этот Алекс, или как там его? — щетрюга Алекс. Ты только на него глянь. — У него имя есть, как у всех, — сказала Лора. — Он не как все, — возразила Рини. Сразу видно. — Небось полукровка, индейца или цыган какой, явно из другого теста. Лора промолчала. Обычно она не угрызалась, а тут, похоже, раскаялась, что экспромтом пригласила Алекса Томаса но отменить ничего нельзя, — сказала она. Это будет верхом грубости. Приглашен, значит, приглашен, и неважно, кто. Отец тоже это понимал, хотя был не в восторге. Лора явно опережает события, возомнив себя хозяйкой. Если так пойдет дальше, она станет приглашать в столу всех сирот, бродяг и гремык. а отец ведь недобрый король Вацлав. Вацлав I из династии Пржемысловичей, князь Чехии. Богемии родился около 929. -го. В 1936 году был убит своим братом Болеславом, впоследствии канонизирован. В 1853 году Джон Мейзон Нил написал о нем детскую песню Добрый король Вацлав. Песня стала одним из самых популярных рождественских гимнов. Надо сдерживать ее, благие порывы, сказал он. У него не богадельня. Келли Фиттсимонс пыталась умилостивить отца. Алекс вовсе не горемык, — уверяла она. Да, у юноши нет определенных занятий, но источник дохода, похоже, есть. Во всяком случае, денег он не выпрашивает. И что это за источник, — поинтересовался отец. — Чтоб Келли провалиться, если она знает. Алекс держит рот на замке. — Может, он банки грабит? — саркастически заметил отец. — Вовсе нет, — ответила Келли. И вообще, его знают многие ее знакомые. «Одно не мешает другому», — сказал отец. Художником он уже остывал. Слишком многие пристрастились к марксизму и рабочим, а его обвиняли в эксплуатации крестьян». «С Алексом все в порядке, он просто юнец», — сказала Келли. «Только начинает жить. Приятель. Ей не хотелось, чтобы отец подумал, будто Алекс — ее поклонник и отцовский соперник». «Чем помочь?» — спросила Лора в кухне. — Ну уж нет, — сказала Ринни. — Еще ложки дегтя мне как раз и не хватало. Не мешай и ничего не опрокинь. Пусть Айрис помогает. Она хоть не безрукая. Разрешить помогать означало, по мнению Ринни, проявить благосклонность. Она еще сердилась и потому Лору выпроводила. Но наказание пропало даром. Надев широкополую шляпу, Лора пошла бродить по лужайке. — Мне поручили... Нарезать для стола цветы и рассадить гостей. Я срезала цини почти все, что к этому времени остались. Алекса Томаса я посадила между собой и Келли, а Лору на дальнем конце стола. Так, решила я, он окажется изолирован. Или хотя бы Лора. У нас с Лорой не было подходящих платьев, но какие-то были. Обычные, из темно-синего бархата, мы их давно носили. Платья отпустили и черной лентой подшили потрепанный подол. Раньше на них были белые кружевные воротнички. На Лорином остался, а свой я спорола, вырез получился больше. Платья были тесноваты, мое во всяком случае, да вообще-то и Лорина. По всем правилам Лори еще рановато было присутствовать на таком ужине, но Келли сказала, что жестоко оставлять ее одну, тем более раз она лично пригласила гостей, Отец ответил, что это, наверное, правильно, и прибавил, что Лора уже вымахала и выглядит не моложе меня. Не знаю, какой возраст он имел в виду. Он никогда точно не знал, сколько нам лет. В назначенное время гости собрались в гостиной пить херес. Его подала незамужняя кузина Рини, которую специально позвали прислуживать за столом. Нам с Лорой. Херес и вообще вино не полагались. Лору такое неравенство не уязвило. Зато уязвило меня. Рини согласилась с отцом. Она тогда была абсолютной трезвенницей. Губы, что касались спиртного, никогда не коснутся моих, — говорила она, сливая остатки вина из бокалов в раковину. Тут она ошиблась. Меньше чем через год она вышла замуж за Рона Хинкса изрядного выпивоху. Майра, обрати внимание, если ты читаешь эти строки, до того, как Рини превратила твоего отца в столб общества, он был редкостный пропойца. Кузина была старшей Рини и до ужаса неряшлива. Надела черное платье и белый фартук, как положено, но коричневые чулки собрались гармошкой, да и руки могли быть почище. Днем она работала у зеленщика, ей приходилось сортировать картофель. Трудно отмыть въевшуюся грязь. Рене приготовила канапе с нарезанными оливками, яйцами и огурчиками, а еще печеные творожные шарики, которые не очень получились. Все это подавалось на немецком фарфоре ручной росписи, лучших блюдах бабушки Аделии, с темно-красными пионами, золотыми листьями и стеблями. На блюдах салфетка, в центре — соленые орешки, вокруг — лепестки бутербродов, ощетинившиеся зубочистками. Кузина резко, почти злобно совала Блюдо гостям точно грабило. Не очень-то гигиенично, — заметил отец с иронией, в которой я почувствовала скрытый гнев. Лучше отказаться, а то как бы потом не раскаяться. Келлер рассмеялась, а Уинфред Гриффин Праер грациозно взяла отвороженный шарик, положила в рот, как делают женщины, опасаясь размазать помаду, растопырив губы, и сказала, что это занятно. Кузина забыла принести салфетки, и Уинифред измазала пальчики. Я с любопытством за ней наблюдала. Как она поступит? Оближет их? Вытрет о платье или... Может, о наш диван? Но потом я, как назло, отвела глаза и так и не узнала. Думаю о диван. Уинифред оказалась не женой Ричарда Гриффина, как я предполагала, а сестрой. Замужняя дама, вдова или разведенная? Непонятно. После миссис шла ее девичья фамилия. Значит, с бывшим мистером Прайером произошло нечто дурное. О нем редко упоминали. Его никогда не видели. Говорили, что у него много денег, и он путешествует. Много позже, когда мы с Уинифред уже не общались, я придумывала разные истории про этого мистера Прайера. Как Уинифред сделала из него чучело и держит в коробке с нафталиновыми шариками, или как она и ее шофер... Замуровали его в подвале и предаются там распутным оргиям. Думаю, насчет оргии я недалеко ушла от истины, хотя следует заметить, что бы Унифред ни делала, она оставалась весьма рассудительна, заметала следы, в общем, тоже добродетель своего рода. В тот вечер на Уинифред было черное платье, простое — но ума помрачительно элегантная, с тройной ниткой жемчуга, в ушах крошечные виноградные грозди, жемчужные, с золотым стебельком и листьями. А Келли Фицсимонс нарочно оделась, подчеркнуто скромно. Она уже года два как отказалась от своих фуксий и шафранов, от смелых фасонов русских эмигранток, даже от мунштука. Теперь она носила днем широкие брюки, свитеры с треугольным вырезом и рубашки с закатанными рукавами. Она коротко стриглась, а имя сократила до «Келл». Памятники погибшим воинам она бросила. На них не было спроса. Теперь Келли вояла барельефы рабочих и фермеров, рыбаков в штормовках, индейских охотников и матерей в фартуках. Они из-под руки глядят на солнце, а на боку у них висят грудные дети. Такое могли себе позволить только страховые компании и банки. Они устанавливали барельефы на фасадах, доказывали, что не отстают от времени. «Неприятно работать на откровенных капиталистов», — говорила Келли, — «но главное — передать свою мысль. Зато любой прохожий эти барельефы увидит, причем бесплатно. Это искусство для народа», — говорила она. Келли надеялась, что отец ей поможет, устроит новые заказы от банков. Но отец сухо отвечал, что с банками у него дружба разладилась. В тот вечер Келли надела темно-серое платье из джерси. Цвет называется «маренго», — сказала она. На другой женщине такое платье смотрелось бы пыльным мешком с рукавами и поясом. Но Келли удалось представить его не то чтобы верхом изящества или шика. Это платье как бы подразумевало, что такие вещи не стоят внимания. Чем-то неприметным, но острым, как обычная кухонная утварь. Нож для колки льда к примеру, за секунду до убийства. Такое платье, как поднятый кулак, но среди молчаливой толпы. Отцовскому смокингу пригодился бы утюг. Смокингу Гриффина не пригодился бы. Алекс Томас надел коричневый пиджак, серые фланелевые брюки, слишком плотные для такой погоды, и галстук, синий в красную крапинку. Белая рубашка — слишком свободный воротничок. Одежда будто с чужого плеча. Что ж, он ведь не ждал, что его пригласят на ужин. — Какой прелестный дом! — произнесла Уинифред Гриффин праер с дежурной улыбкой, когда мы шли в столовую. Он такой... — Так хорошо сохранился! Какие изумительные витражи! Прямо конец века!